Жак Эйм. Годы жизни 1899-1967. С помощью этого французского модельера в наших гардеробах появилось то, без чего сегодня мы не в силах представить себе пляжный отдых, вещи, которые теперь стали привычными и даже необходимыми. А когда-то они были открытием. Сам же он предпочитал говорить о себе не столько как о дизайнере, сколько как о редакторе. Что ж, вполне почетное звание. Моду редактировать не легче, чем создавать. Жак Эйм родился в Париже в 1899 году. За год до его рождения отец Исадор Эйм открыл меховое ателье на улице Лафит, заведение, ставшее очень популярным. Мальчик довольно рано понял, что его притягивает увлекательный мир моды. Позднее он рассказывал, что приклеивался буквально к каждой витрине, увлеченно рассматривая выставленные там вещи. Начиная с двадцатого года, он принял на себя руководство семейным делом. Жак оказался, помимо прочего, отличным бизнесменом, так что ателье процветало и разрасталось. Через несколько лет он добавил к нему ателье, где шили одежду. А в 30 году открыл дом моды. Сначала он располагался на Елисейских полях, а затем переехал на улицу Матиньон. Как писали о нем впоследствии внешне, он мало напоминал модельера. Скорее, все того же бизнесмена или банкира. Он не обладал ни буйным темпераментом, ни стремлением к яркости и пышности. Но никто не мог бы поспорить с тем, что своим успехом Эйм был обязан не только своим деловым качеством, но и вдохновению. Что же предлагали клиентам в доме Эйма? Его стиль полагали достаточно сдержанным, и, как писали после его смерти, он никогда не вносил радикальных изменений в женский образ, как это делали Баленсиаго, Шанель или Сен-Лоран. Мода, полагал он, должна постоянно меняться и адаптироваться к окружающей действительности. Так, значит, новатором он не был. Не совсем. Его коллекции отличались эклектичностью, поскольку он пробовал себя в разных стилях, однако в некоторых отношениях он на шаг опережал своих коллег. Так Эйм одним из первых стал воспринимать мех, не просто в качестве отделки или утеплителя, а в качестве еще одной разновидности ткани, с которой можно работать очень по-разному. В тридцатые изящные меховые акценты, одежды с шерстью и меха стали одной из отличительных черт его коллекции. В тридцать первом, предположительно, вдохновившись выставкой искусства Таити, и на набедренными юбками-повязками таитянок он ввел в моду парео. Удобная пляжная одежда из клопка, как нельзя более кстати, пришлась на пляжах. Купальные костюмы и костюмы для отдыха вообще занимали немаловажное место в его деятельности. В 37-м он открыл магазины спортивной одежды в Каннах и Биарицы. В 36-м он первым из дизайнеров, осознав, Важность моды для молодых и то, что они нуждаются в одежде, отличное от одежды своих родителей, запустил соответствующую линию. Во время Второй мировой дом Эйма не закрылся. Однако, по-видимому, он большую часть времени провел не в Париже, а в Каннах, где в роскошном казино «Амбассадор» проводил свои показы простых дневных костюмов и роскошных вечерних платьев он всегда опирался на незыблемое правило «грудь прячется днем и триумфально открывает себя вечером». Впрочем, это высказывание не имело отношения к купальному костюму. В сорок шестом Эйм разработал довольно смелую по тем временам модель купальника. Он был раздельным, нижняя часть была в виде высоких, закрывающих пупок шортиков, Подобное насилие и до того, но этот купальник прикрывал тело куда меньше, чем его предшественники. За свой небольшой размер он получил название в честь самой маленькой из известных тогда частиц — Атом. Для рекламной кампании Эйм использовал самолет, который создавал в воздухе надпись «Атом» — самый маленький купальный костюм в мире. А буквально несколько недель спустя Луриар... Он был инженером и занимался автомобилестроением, но к тому времени уже посвятил себя работе в магазине белья, доставшемся ему от матери, выпустил еще более смелую модель с плавками куда меньшего размера и рекламировал ее так, бикини меньше, чем самый маленький купальный костюм. Так, благодаря Эйму Ириару, родился костюм, который завоевал весь мир. Правда, отметим, что крошечный бикини далеко не сразу распространился, поскольку он был слишком смелым, а вот более сдержанный атом сразу начали носить с удовольствием. В 50 и 60 годы Эйм продолжал активно работать, причем среди его самых известных клиенток были супруги двух глав государств. Президента США Дуайта Эйзенхауэра и президента Франции Шарля де Голля. С 58-го по 62-й год он и сам занимал пост президента Парижского синдиката высокой моды, и, как о нем писали, был, возможно, последним эффективно действующим президентом этого объединения кутюрье. Впрочем, и здесь он забегал вперед. Так, в 62-м Эйм дал разрешение на публикацию фотографий коллекции еще до показов, что вызвало недовольство других кутюрье. В отличие от многих из них, он понимал, что эра высокой моды кончилась, и если мода хочет развиваться, то нужно отдавать определенную дань средствам массовой информации. Но его поступок оказался слишком решительным, и доверие коллег, как писали, он утратил. Эйм скончался в шестьдесят седьмом. Его дом закрылся два года спустя. Жизнь дизайнера, — сказал он однажды, — это восхитительная и продолжительная пытка. Что ж, ему удалось с честью выдержать это испытание.